3. Источники. Следующая большая часть аудиокниги будет посвящена источникам трафика. Чтобы разобраться с тем, какую роль они играют в CPA и как с ними работать, сделаем первый шаг в их направлении и разберемся, что это такое. Источники трафика это любые каналы, с которых мы можем взять трафик. Почему я говорю взять, а не купить? Потому что есть такие источники, где траф можно добыть бесплатно. Некоторые арбитражники, не имея стартового бюджета или опасаясь его тратить, начинают с таких направлений. Конечно, каждый проходит индивидуальный путь в профессии, и для кого-то бесплатный трафик может стать единственной точкой входа в аффилиат-маркетинг. Однако я скажу про рынок в целом, основываясь на историях тех, кто начинал и добивался успехов, и кто прогорал. Я бы не рекомендовал заниматься бесплатной добычей трафика, потому что считаю это потерей времени. Каждый арбитражник, который серьезно настроился на профессиональное развитие и построение бизнеса, в любом случае приходит к покупному трафику. Только таким способом можно масштабировать объемы и работать системно. К тому же, на бесплатном трафике заработать нормальные суммы очень сложно, потому что к бесплатным вариантам добычи относятся спам рассылки массфолловинг, комментинг и прочие низкоэффективные действия, которые производятся вручную или с помощью ботов в надежде на внимание пользователей. Нередко в комментарии к постам в Инстаграм можно увидеть вот такие истории: "Я сижу с ребенком в декрете и зарабатываю 60 тысяч рублей». Подобные форматы работы в рамках аудиокниги мы точно рассматривать не будем. Повторюсь, в этом нет никакой перспективы из-за отсутствия в этом системности. А лишь надежда на то, что залетные, особо впечатлительные пользователи заинтересуются подобным вариантом. Мы уделим внимание источникам для закупки трафика. Итак, почему источник трафика называется именно так? В первой части аудиокниги, в которой разбирали общие понятия, мы определили, что арбитраж это переливание трафика из одного места в другое. Так вот, источник это место, в котором вы каким-то образом добываете пользователя, покупаете или добываете органическим способом, к примеру, с помощью поста на ФБ, либо приводите юзера на конкретный офер. В большинстве случаев источник это площадки для настройки и покупки рекламы. Можно сказать, что сейчас весь интернет строится на модели, которая предполагает продажу рекламы. Facebook и прочие соцсети живут за счет того, что продают рекламу. Интересно другое. Все люди, и я, и вы в том числе, тоже кое-что продаем свое внимание. Мы пользуемся разными соцсетями, смотрим видео на YouTube и думаем, что делаем это бесплатно. Это самое распространенное заблуждение, на котором большие компании делают миллиарды долларов. Ведь мы тратим время, рекламодатель его покупает. То есть он покупает у Facebook наш взгляд на экран. Вам не кажется это несколько несправедливым? Внимание наше, время наше, но деньги за них получает кто-то другой. Да, признаем факт, что этот кто-то, например, ФБ, предоставил удобную площадку, на которой нам максимально комфортно оставлять свое внимание и время. Однако все равно это выглядит слегка несправедливым, ведь наше внимание, словно товар, кто-то продает рекламодателям за очень приличные деньги. На этом фоне в определенных кругах даже ходят такие слегка утопические идеи создать соцсети, которые будут работать децентрализованно на базе технологии блокчейн. То есть они будут криптосетями где пользователи будут получать токены или баллы на основе потраченного внимания для просмотра определенного контента. Естественно, что такие токены в дальнейшем можно конвертировать в твердые валюты. Итак, третий раздел целиком и полностью посвящен источникам трафика, и первым на очереди Facebook, царь всех источников.